Но где же дожидается меня, господин Доброжилон? У меньших братьев в Венсенском лесу. Мы с вами шутим, не правда ли? Не думаю. По крайней мере, я совсем не шучу. И, придав своему лицу суровое выражение, Портос добавил, «Меньшие братья — это место, где встречаются, чтобы драться». В таком случае, что же мне делать у меньших братьев? Портос, не торопясь, обнажил шпагу. «Вот длина шпаги моего друга», — показал он. «Черт возьми! Этот человек спятил!» — воскликнул Де Сентеньян. Краска бросилась в лицо партосу «Судач!» — проговорил он. «Если б я...»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 Но я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь, Баск! Закричал де Сентеньян. Баск вошел и сообщил, король вызывает к себе господина графа. Это другое дело, промолвил Портос. Королевская служба прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, судорь. И поклонившись, Десантиньяну со своей обычной учтивостью Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело. Десантиньян посмотрел ему вслед. Затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя «Вансенский лес! в Вансенский лес! Посмотрим, как король отнесется к этому вызову. Он направлен, черт возьми,